Но вернемся к моему рассказу. Один из красильщиков заинтересовался мной и начал обучать меня искусству правильно сочетать краски, и вот уже почти двадцать лет я занимаюсь этим. После того, как моего почтенного наставника забрал к себе Аллах, я стал одним из помощников главного красильщика. «Это вторая по значению должность в мастерской», — гордо добавила Гордие. «И, возможно, когда-нибудь он станет главой всей мастерской». «Не обязательно», — возразил Гастахам. «У меня есть сильный соперник, Ившин, помощник главного художника, а я думаю, что Шах больше впечатлен работой художников, чем красильщиков». Но это ничего не изменит в моей жизни, потому что человек, который сделал меня своим подмастерьем, научил всему, что знал, и отдал мне в жены свою дочь, был красильщиком. И он улыбнулся гордие с такой любовью и желанием, что это напомнило мне, как смотрел на матушку мой отец. Матушка тоже заметила это, и на миг ее глаза наполнились слезами». «А какие именно ковры, вы выткете в своей мастерской?» — спросила я, надеясь, что Гастахам перестанет смотреть на жену. «Самые лучшие в мире», — ответил он, — «ковры, изготовления которых требует армии мастеров, ковры, которые шах держит свернутыми в темных комнатах». чтобы они никогда не пострадали от солнечного света. Ковры, которые заказывают короли из других стран с вышитыми серебряной нитью гербами, ковры, которые будут бесценны еще долгое время после того, как мы все обратимся в прах. «Да снизойдет благословение Аллаха на шаха Абаза!» воскликнула Гордие. «Если бы не он, я до сих пор был бы ткачом в Ширазе», — согласился Гастахам. «Он помог достичь успеха не только мне, он помогает возвыситься самому искусству создания ковров». Было уже поздно. Мы с матерью пожелали хозяевам спокойной ночи, и ушли спать в нашу маленькую комнату. Завернувшись в одеяло, я думала о семьях, которым удача сопутствует повсюду. Возможно, теперь, когда мы живем в Исфахане, в доме такой семьи, удача наконец улыбнется и нам, несмотря на зловещие предзнаменования». На следующий день Гордия отправила посланца к матери на хит, сообщить, что я недавно прибыла с юга и что я ровесница ее дочери. В ответ та передала, что ждет нас в гости после обеда. Когда Гордия сказала, что время идти, я пригладила волосы под шарфом и объявила, что готова. «Ты не можешь выйти из дома в таком виде», Возмущенно сказала она. Я посмотрела на свою одежду. На мне был халат с длинными рукавами, длинная рубаха и шаровары, потому что я все еще была в трауре. Я прижала волосы к вискам, убирая выбившиеся из-под шарфа пряди. Одежда, которую я носила, считалась скромной даже для деревни. Почему не могу? В городе все по-другому, заметила она. Здесь девушки из хороших семей полностью закрывают себя. Я не смогла проронить ни слова в ответ. Гордея отвела меня в свою комнату. Она открыла сундук набитой одеждой и рылась в нем, пока не нашла то, что искала. Поставив меня перед собой, она сняла мой шарф и разгладила волосы по обеим сторонам лица. «Мне хотелось сказать, что это неопрятно». Затем она обернула легкую белую ткань вокруг моей головы и закрепила у подбородка. «Вот», — сказала она, — «теперь ты выглядишь как на хит и другие девушки дома или в гостях». Она подняла металлическое зеркало, чтобы я могла посмотреть, — Ткань закрывала шею и плечи, но мне не понравилось, каким голым и мясистым казалось теперь лицо. За дни, проведенные в пустыне, оно потемнело, а белая ткань подчеркивала это. Я отвернулась от зеркала, поблагодарила ее и собралась уходить. «Подожди», — остановила меня Гордие, «дай закончить». Она отряхнула какой-то мешок и умело надела его мне на голову. Несмотря на то, что он был белый, под ним было темно и нечем дышать. «Ничего не вижу», — пожаловалась я. Гордие расправила мешок так, что часть кружева накрыла мои глаза. «Я снова могла видеть, но теперь только через плетение. Это твой печех», — сказала Гордие, «Ты должна носить его на улице». Было трудно дышать, но я вновь поблагодарила ее, думая, что мы закончили. «Какая же ты забавная малышка», — сказала Гордие, — «маленькая, быстрая, как зайчик, и такая же торопливая. Куда ты торопишься? Подожди, пока я найду все, что тебе нужно». Она неторопливо разбирала одежду, пока не нашла большой кусок белой ткани. Она накинула ее мне на голову и показала, как держать, сжав ткань в кулаке у подбородка. «Теперь ты выглядишь как надо. Все скрыто под чадором», — сказала она. Я выбралась из ее комнаты, чувствуя себя так, будто на меня надели шатер кочевников. Хотя я могла видеть перед собой, если смотрела прямо сквозь кружево, по сторонам я не видела ничего». Я не привыкла быть в Чедоре, только в мечети, и наступала на него до тех пор, пока не научилась придерживать над лодыжками. Кое-как я спустилась в коридор, а Гордея сказала, «Пока все будут видеть, что ты не горожанка, но очень скоро ты научишься двигаться тихо и мягко, словно тень». Когда мы вернулись в Беруни, Гастахам поздравил меня с новым нарядом, А матушка даже сказала, что не узнала бы меня в толпе. Мы с Гордея направились к дому на хит, до которого было всего несколько минут ходьбы по кварталу четырех садов. Это была освежающая прогулка по пересекающей квартал широкой улицы, построенной шахом абасом, усаженной деревьями. В узких каналах струилась вода, Улица была так широка, что по ней, выстроившись в ряд, могли пройти двадцать человек, вокруг росли платаны, чьи листья, похожие на ладони, весной и летом, словно тенистый зеленый купол, укрывали улицу. Дорога вела к вечной реке и мосту 33 арок, и с нее открывался вид на горы Загрос, зубчатые вершины которых были покрыты снегом. Сады домов, мимо которых мы проходили, были большими, словно парки, а сами дома казались дворцами по сравнению с крошечными, жмущимися друг к другу домами моей деревни. Скрытая печехом, я чувствовала себя свободней, потому что могла рассматривать все это, и никто не видел, куда я смотрю. Старик с культей вместо ноги просил милостыню, примостившись под кедром около дома Гастахама. Неподалеку бесцельно бродила девушка, глаза ее бегали так, будто она искала то, о чем даже стыдно было сказать». Слева от меня над городом парил, как благословение, бирюзовый купол пятничной мечети, и казалось, он легче воздуха. Как только показался мост тридцати трех арок, мы свернули на широкую улицу, ведущую к дому Нахит. Войдя, сняли чадоры и печехи и отдали их служанкам. Теперь я чувствовала себя гораздо легче. Нахид напомнила мне принцесс из сказок, которые любила рассказывать матушка. На ней был халат цвета лаванды, оранжевое платье и шаровары, а шея, руки и лодыжки ее были открыты. Она была высокая и тонкая, как кипарисовое дерево, а ее одежда разлеталась, когда она шла. У Нахид были зеленые глаза — подарок русской матери Людмилы и длинные волнистые волосы, покрытые белой вышитой тканью. Две пряди выбились и лежали на груди. Сзади волосы были заплетены в косы, которые спускались до колен и были повязаны оранжевой шелковой лентой. Я хотела заговорить с ней, но мы сидели молча, пока взрослые обменивались приветствиями. Матушка Нахид заметила это и сказала, «Иди, Джонам, душа моя, покажи свои работы твоей новой подруге». С радостью ответила Нахид. Как только мы вошли в ее милую маленькую мастерскую, она прошептала, «Наконец мы сможем поговорить без этих старух». Ее неуважение позабавило меня». Нахид открыла сундук полный бумаги с черными знаками и протянула один из листов мне. Минуту я смотрела на него, пока не поняла, что умеет Нахид. «Аллах Всевышний!» — воскликнула я. «Ты умеешь писать!» Она была не только красивой, но и образованной. В нашей деревне почти не было грамотных, а девушку, умевшую пользоваться пером, я не видела никогда в жизни. «Хочешь, я покажу тебе, как это делается?» «Да». Нахит окунула красное перо в сосуд с черными чернилами и стряхнула излишек. Взяв чистый лист, она крупными буквами написала слово с той легкостью, которую дают только долгие упражнения. «Вот», — сказала она, показывая мне лист, — «знаешь, что это значит?» Я отрицательно щелкнула языком. «Это мое имя», — сказала Нахид. «Я смотрела на эти изящные буквы с точкой над ними и розчерком внизу. Я впервые в жизни увидела чье-то имя, написанное чернилами. «Возьми это тебе», — сказала она. Я прижала листок к груди, забыв о том, что чернила могут испачкать мое траурное одеяние. «Как ты научилась этому?» «Отец учит меня». Он дает мне уроки каждый день». Нахид улыбнулась, вспомнив отца, и я поняла, как она близка со своим «баб». Сердце мое защемило, и я отвернулась. «Что-то не так?» — спросила Нахид. Я рассказала ей о том, почему нам пришлось проделать такой долгий путь и приехать в Исфахан. «Сожалею, что удача отвернулась от тебя», — сказала она, «но теперь вы здесь, и я уверена, все изменится к лучшему». — Да будет на то воля Аллаха. — Ты, наверное, скучаешь по друзьям, — спросила она, пытаясь заглянуть мне в лицо. — Только Гали ответила я, — мы дружим с детства, я могу сделать ради нее все. В глазах Нахид читался вопрос. — Если бы Гали доверила тебе тайну, ты бы сохранила ее? — спросила она. — До могилы. Нахид казалась довольной, словно моя преданность была важным делом. «Надеюсь, мы станем хорошими подругами», — сказала она. Я улыбнулась, удивленная тем, как быстро Нахит предложила мне дружбу.